Год шестой, 105 год до нашей эры. Консульство Публия Рутилия Руфа, Игнея Маллия Максима. Югурта еще не стал изгнанником в собственной стране, хотя, кажется, именно к этому дело и шло. Наиболее плотно населенные восточные части Нумидии беспрекословно признали владычество римлян. Столица Нумидии, город Цирта, располагалась в самом центре страны, и Марий решил, что благоразумнее остаться на зиму там, а не в Утике. Жители Цирты никогда не проявляли особой любви к своему дрочливому царю, но Мари знал, что побежденный и униженный Югурта может, как это ни парадоксально, снискать симпатии своих подданных. Сулла уехал, чтобы из Утики управлять римской провинцией Африка, а Авлманли оставил службу и получил разрешение вернуться домой. Манли забрал с собой в Рим обоих сыновей Гая Юлия Цезаря. Они не хотели покидать Африку, но письмо Рутилия встревожило Мария, и он почувствовал, что будет разумнее вернуть Цезарю его сыновей. В январе Нового года владыка Мавритании Бог, наконец, решился. Несмотря на кровные и брачные узы, связывавшие его с Югуртой, Он изъявил готовность присоединиться к Риму, если Рим снизойдет до этого. Бог поехал из Иола в Икозий, где двумя месяцами раньше беседовал с Суллой и хворающим Манлием, и оттуда отправил небольшое посольство договориться с самим Гаем Марием. К несчастью, он никак не ожидал, что Марий на зиму покинет Утику. Посланники Бокха отправились именно туда, Пройдя северние цирты, и таким образом разминулись с Гаем Марием. Посольство состояло из пяти знатных и достойных доверия человек. В их числе находились младший брат царя Богуд и один из его сыновей. Но воинов для охраны этих посланников Бог не дал. В этом был определенный смысл. Не желая портить отношений с Марием, Бог опасался демонстрировать какую-либо военную силу. От послов требовалось только одно – не попасть в лапы к югурте. В результате посольство царя Мавритании выглядело группой преуспевающих торговцев, едущих домой с недурной прибылью от успешной сезонной торговли. Подобная группа, естественно, не могла не привлечь самого пристального внимания разбойников, которые бесчинствовали по всей стране, пользуясь бессилием номидийского царя. За рекой Убус, к югу от Гиппона-Регия, На посольство было совершено разбойное нападение. Послов и даже рабов и слуг раздели почти до гола. Лучшие головы из числа римлян в Африке состояли при Марии, так что Сулли достались куда менее сообразительные помощники. Поэтому он взял за правило самолично интересоваться всем, что происходит у ворот правительственного дворца. И вот по счастливой случайности Сулла увидел толпу путников-оборванцев, безуспешно пытающихся пройти мимо тупоголовой охраны. — Нам необходимо увидеть Гая Марья! — твердил царевич Богут, стараясь быть убедительным. — Нас направил к нему сам царь Мавритании Бог, уверяю! Сулла подошел поближе, пригляделся, послушал. Пусти их, идиот! велел он стражнику и взял Богуда под руку, чтобы поддержать его. Посол сбил себе ноги. «Объяснение подожду, царевич, заявил Сулла. Сейчас ванна, чистая одежда, еда и отдых. Несколько часов спустя римлянин внимательно выслушал рассказ Богуда. Мы добирались сюда дольше, чем предполагали, сказал Богуд. — Боюсь, мой царственный брат будет в отчаянии. — Могу ли я, наконец, увидеть Гая Мария? — Гай Марий в цирте, — ответил Сулла. — Расскажи мне, чего хочет твой царь. Я сам свяжусь с циртой. Так получится быстрее. — Мы кровные родственники царя, который просит Гая Мария отправить нас в Рим. «Там мы принесем сенату просьбу нашего владыки вновь считать его клиентом Великого Рима!» «Понятно». Суллов встал. «Устраивайся здесь, удобнее, Багут, и со спокойным сердцем жди». «Я немедленно сообщу обо всем Гаю Марию. Ответ придет через несколько дней». Спустя четыре дня в Утику действительно пришло письмо, в котором говорилось. Отлично, превосходно, замечательно. Все это могло бы оказаться чрезвычайно кстати, Луций Корнелий. Я, однако, должен быть осмотрителен. Новый старший консул, публиру Утилеруф, сообщает мне, что наш дрожайший Метел нумидийский повсюду трезвонит о том, что собирается обвинить меня в вымогательстве и коррупции во время моей службы в провинции. Так что нельзя давать ему в руки такое оружие в борьбе против нас. Пусть сам стряпает какие угодно факты. За мной не числится ни вымогательства, ни коррупции. Итак, вот чего я хочу от тебя. Я приму царевича Багуда в цирте. Пусть посольство едет сюда. Но пока ты его еще не отослал, собери всех римских сенаторов, казначея... Официального представителя Сената и народа Рима со всей провинции Африка. Вместе с ними отправляйся в Цитрту, а я же предоставлю Богу да этим почтенным римлянам. Пусть они будут беспристрастными свидетелями того, что переговоры велись честно. Сулла со смехом отложил письмо. «Превосходно сделано Гаймарией!» — воскликнул он и тотчас обременил всех чиновников своей администрации поручением разыскать знатных и уважаемых римлян по всей провинции. Поскольку Рим особое внимание уделял поставкам зерна, провинцию Африка, житницу республики, любили навещать наиболее рьяные члены Сената. Особенно в начале года когда морской путь благодаря северным ветрам становился безопаснее. Сезон дождей их не слишком пугал. Ведь дождь лил далеко не каждый день, зато погода в промежутке между ливнями была куда приятнее, нежели зимой в Италии, да и климат здесь был здоровее. Сулли удалось собрать двух таких рьяных сенаторов — и двух землевладельцев, в том числе крупнейшего из них Марка Целия Руфа, старшего хранителя казны, приехавшего на зимний отдых, и одного римского богатея, который производил крупные закупки зерна и в Утике был проездом. Прежде чем принять мавританских послов, Марий созвал знатных римлян. «Хочу объяснить вам ситуацию. После победы...» Нет, после беседы с царевичем и его спутниками нам следует прийти к единому решению. Как поступить с царем Богхом? Пусть каждый из вас изложит свое мнение письменно. Тогда в Риме увидят, что я не превысил своей власти. Так сказал Марий двум сенаторам, двум землевладельцам, одному казначею, одному квестору и одному правителю провинции. Исход встречи был в точности таким, как хотел Марий. Он красноречиво изложил свои доводы и был поддержан квестором Суллой. «Мирное соглашение с Бокхом необходимо», заключили знатные римляне. И сошлись на том, что троих посланцев Мавритании следует отправить в Рим в сопровождении казначея Гнея Октавия Рузона. Двое других пусть возвращаются обратно к Бокху, чтобы доложить царю о благожелательном отношении Рима. Гней Октавий Рузон опекал Богуда и двух его двоюродных братьев на пути в Рим, куда они прибыли в начале марта и были немедленно выслушаны на специальном заседании Сената. Собрались в храме Беллоны. Беллона была древней, исконно римской богиней войны, намного старше Марса. Ее храм служил местом заседания Сената, когда речь шла об объявлении войны. Консул Публи Руф огласил вердикт Сената при широко открытых дверях, чтобы собравшиеся снаружи могли его услышать. — Передайте царю богу, так сказал Рутилируф, — что Сенат и народ Рима помнят все, и нанесенные им оскорбления и старые дружеские узы. Нам ясно, что царь Бог искренне раскаивается в своем проступке. Было бы несправедливо с нашей стороны не простить его. Итак, царь Мавритании Бог прощен сенатом и народом Рима. Однако сенат и народ Рима Требуют, чтобы царь Бог отплатил нам добром за добро. Мы не ставим никаких определенных условий. Какой будет эта дружеская услуга, пусть царь Бог решает сам. И когда он со всей очевидностью проявит добрую волю, сенат и народ Рима будут счастливы заключить с ним договор о мире и сотрудничестве». Бог ответил в конце марта. Сам он предпочел остаться в Экозии. Гай Марий, рассудил, он может вести переговоры и на расстоянии через Богуда. А чтобы защититься от Югурты, боязливый Бог ввел в Экозий новую армию и как мог укрепил маленький порт. Богуд же отправился к Гаю Марию в цирту. Мой царственный брат! Просит Гая Мария сказать ему, какую услугу мы можем оказать Риму. Произнеся это, Богуд опустился на колени. Встань, встань, раздраженно сказал Марий. Я тебе не царь. Я проконсул сената и народа Рима. Не надо присмыкаться предо мной. Это унижает меня даже больше, чем тебя. Смущенный Богуд поднялся. Гая Марий, помоги нам! — скричал он. — Скажи прямо, чего хочет от нас Сенат? — Я бы помог вам, если бы... — начал Мари и замолчал, пристально изучая свои ногти. — Так отправь одного из своих приближенных, чтобы он поговорил с царем с глазу на глаз. Возможно, в личной беседе они быстрее придут к согласию. «Ну, хорошо. В таком случае Луций Корнелий Сулла поедет к вашему царю. При условии, что место встречи будет отстоять от цирты не дальше, чем и Козий». «Самое главное, разумеется, выторгую у них голову югурты», — напутствовал Марий Суллу, когда квестор готовился в путь. «Ах, многое бы я отдал, чтобы оказаться на твоем месте, Луций Корнелий. Ну, не могу». — Остается только одно — послать к ним такого человека, как ты, — Сулла в ответ лишь ухмыльнулся. — А если сможешь, привези мне самого югурту, — добавил Мари. — Это было бы лучше всего. Итак, в середине мая Сулла выступил из русикада в сопровождении когорты легионеров еще когорты легковооруженных всадников, личного эскорта, состоящего из балиарцев и эскадрона конников под командованием лигурица Публия Вагенния. На протяжении всего пути до Икозия Сула нервничал, хотя на море чувствовал себя превосходно и даже успел проникнуться симпатией к мореплаванию. Экспедиция обещала быть удачной и очень важной лично для него». Он верил в это так, словно кто-то ему напророчествовал удачу. Как ни странно, Сулла совершенно не стремился встретиться и поговорить с предсказательницей Марфой, хотя Гаймарий частенько предлагал ему это и даже пробовал настаивать. Отказывался Сулла вовсе не из-за того, что был не склонен к предрассудкам. Как всякий истинный римлянин, Луций Корнелий Сулла был преисполнен суеверий. Он просто-напросто боялся. Хотя Луций Корнелий Сулла, Патриций и Сенатор, и старался внушить всем и каждому, э, а почти всего самому себе, что его ждет славное будущее, он слишком многое знал о собственных слабостях, чтобы встречаться с предсказательницей по примеру Мария. Что-то сулило ему туманное будущее. Сула явственно ощущал надвигающуюся беду. Греческие философы, Постоянно диспутировали о природе зла. Находились такие, которые утверждали, будто зла не существует вовсе. Но Сулла слишком хорошо изведал. Зло есть. Оно вполне реально. С залива открывался чудесный вид на город. В период зимних дождей множество потоков устремлялось к заливу с гор, И на затопленном побережье с десяток островов плавали, как корабли. Кипарисы были похожи на мачты и паруса. «Прекрасное место», — подумал Сулла. На берегу близ города их ждала тысяча берберских всадников, снаряженных по-нумидийски, без сёдел и упряжи, без доспехов, лишь с копьями, длинными мечами и щитами. «Смотри», — сказал Богут, когда они с Суллой сошли на берег, — «Царь прислал своего любимого сына встречать тебя, Луций Корнелий!» «Как его зовут?» «Волюкс!» К ним приблизился юноша, вооруженный так же, как его воины. Однако лошадь его была оседлана. Сулли понравились открытые рукопожатия и спокойные манеры царевича Волюкса. Такого юношу стоило любить. «Но где же сам царь-бог?» Наметанным глазом посланец Мария пытался обнаружить владыку Мавритании по многочисленной свите. «Луций Корнелий, мой отец уехал на юг в горы», — объяснил царевич. «Они остановились на берегу, где Сулла мог наблюдать выгрузку своих войск и снаряжения». Сулла вздрогнул от неожиданности. «В договоре между царем Богхом и Гаем Марием такого не было. Встреча должна быть личной». — Знаю, — смущенно отозвался Волюкс, — но дело в том, что царь Югурта совсем близко. Сулло похолодел. — Это что, ловушка, царевич? Нет — Нет-нет, — запротестовал молодой человек, — клянусь тебе всеми твоими богами, Луций Корнелий, это не ловушка. Но Югурта опасен, он наслышан на планах моего отца. Югурта двинулся сюда с небольшим отрядом гидулов. Сил этих не хватит, чтобы напасть на нас. Зато мы можем напасть на него. Отец решил покинуть взморье, чтобы обмануть Югурту. И Югурта поверил. Он ничего не знает о прибытии римлян, мы в этом уверены. Очень хорошо, что вы прибыли морем. Югурта быстро пронюхает, что я здесь, — мрачно сказал Сула, думая о своем отряде в пятьсот человек. Будем надеяться на лучшее. — проговорил Волюкс. — Три дня назад я вывел тысячу своих воинов из лагеря отца, будто бы для учений, а привел их сюда. Мы не объявляли войну на медии, поэтому у югурты мало поводов напасть на нас. Вместо открытых военных действий он предпочтет больше разузнать о наших намерениях. Клянусь, он остался на юге, возле нашего лагеря. — Его лазутчикам не подобраться к гвозью, пока мои воины охраняют эту область. Сулла скептически посмотрел на юношу, но ничего не сказал. Их было маловато, этих мавров. Беспокоила его и затянувшаяся разгрузка судов. Закончат ли завтра? — Где конкретно находится Югурта? — наконец спросил он. «Тридцати милях от моря, маленькой долине среди гор, к югу отсюда, как раз между козьим и лагерем отца», — ответил Волюкс. «И как же мне попасть к твоему отцу, избежав стычки с югуртой?» «Я могу провести тебя в обход, так что он и не узнает. В самом деле, Луций Корнелий, отец доверяет мне, доверься и ты!» Волюкс подумал немного и добавил. «Думаю, будет лучше». Если ты оставишь своих людей здесь, чем меньше нас будет, тем легче проскользнуть незамеченными. Почему я должен тебе доверять, царевич? Я не знаю тебя. Да и Богуда, и твоего отца тоже. Вдруг ты нарушишь слово и предашь меня Югурте. Я прекрасная добыча. Попади я в плен, трудно придется Гаю Марию, сам знаешь. Богуд ничего не сказал, только помрачнел. Но юный Волюкс и не думал сдаваться. — Тогда мне задание, которое докажет, что мне и моему отцу можно доверять! — Вскричал он. Сулла поразмыслил над услышанным и продемонстрировал свой знаменитый волчий оскал. — Хорошо. — Ведите же меня. — Чего мне терять? Он посмотрел на Мавра. Его странные светлые глаза вспыхнули под полями соломенной шляпы, как два драгоценных камня. Смешной головной убор, которого никогда не носят римские солдаты. Что ж, тем вернее запомнят здешние жители необычного героя в забавной шляпе и долго еще будут рассказывать у костров и очагов о его деяниях. «Я должен вериться судьбе», — подумал Сулла. «Она ни разу еще не обманула моих надежд. Это проверка». Испытание моих сил. Способ доказать им всем, от царя Богха и его сына до того могущественного человека, который остался в цирте, что я равен им, нет, выше их. Фортуна не посмеет играть со мной в прятки. Вперед! Такова моя участь. Делай, что делаешь, Сулла. Верши свою судьбу. Постарайся. Нынче... — Как только стемнеет, — обратился он к Волюксу, — ты и я, да совсем небольшой конный отряд. — Отправимся в лагерь твоего отца. Мои люди останутся здесь. Если Югурта и обнаружит их, то пусть думает, что римляне закрепились в Экозии, и твой отец придет сюда, чтобы встретиться с нами. — Но этой ночью не будет луны! — испуганно воскликнул Волюкс. — Знаю. — ехидно улыбнулся Сулла это испытание царевич нам будут светить лишь звезды при их свете ты проведешь меня прямо через лагерь югурты богуд выкатил глаза но это же безумие волюкс напротив осмелел да это заманчиво ну как ты хорошо меня понял повторил сулла прямо через лагерь Югурты. Нас не заметят и не услышат, если будем скользить, как тени. Если все пройдет удачно, я буду знать, что могу доверять тебе, а также твоему царю-отцу. — Я принимаю твой вызов, — торжественно возвестил Волюкс. — Оба вы спятили, — заключил Богут безнадежно. Сулла решил оставить Богуда в Экозии, Илю... сомневаясь, что этому члену царской семьи можно доверять. Придержали царского брата вполне вежливо, однако на всякий случай приставили к нему двоих военных трибунов, которым было приказано не спускать с него глаз. Волюкс подобрал четырех лошадей, лучших в Экозии, а Сулла подготовил своего мула с некоторых пор твердо уверовав, что скромняга Мул гораздо надежнее большого боевого коня. Прихватил он и свою замечательную шляпу, хотя ночью в ней не было нужды. Небольшой дерзкий отряд состоял из Суллы, Волюкса и троих знатных мавров. Сулла распорядился ехать без сёдел и уздечек. — Никакого металла, чтобы его звон не выдал нас, — согласился Волюкс. — Ты прав. Однако для себя Сул тщательно выбрал простое седло. «Оно, конечно, может скрипеть, но если я упаду, наделаю больше шума», — пояснил он. Все пятеро окунулись в черноту безлунной ночи. Звезды указывали им путь, и не было ветра, чтобы поднять тучи пыли и скрыть бледный их свет в песчаной мгле. Неподкованные лошади шаркали, а не цокали по каменистой дороге, пересекавшей чередующиеся овраги и холмы вокруг залива. — Следует благодарить судьбу за то, что ни одна из лошадей не хромает, — сказал Волюкс, когда его конь споткнулся. — Где я, там и судьба, — не удержался Сулла. — Не разговаривайте, — напомнил им один из их спутников. — В такую безветренную ночь голоса разносятся на много миль. Так они ехали в тишине и мраке. Яркий отблеск затухающих костров над небольшим водоемом, у которого расположился Югурта, указал им местонахождение на Медийского лагеря. Пятеро ночных всадников спешились. Волюкс отстранил Суллу и принялся за работу. Сулла со стороны не без интереса наблюдал, как мавры надевают на ноги лошадям специальные башмаки, обычно такую Конскую обувь с деревянной подошвой использовали на рыхлой земле, чтобы сохранить снежные копыта. Эта же обувка была изготовлена из толстого войлока. Ее закрепляли, обернув вокруг копыта мягкие кожаные завязки с металлическими крючками. Каждый вел свою лошадь в поводу, пока она не привыкла идти обутой. На последней полумиле перед лагерем Югурты Волюкс остановил отряд. Наверняка перед лагерем были выставлены часовые, но всадники пока никого не увидели. Обученный на римский лад, Югурта разбил свой лагерь в подражании легионному. Но нумидийцам, в отличие от римлян, никогда не хватало терпения и основательности, чтобы доводить начатое до конца. Югурта хорошо знал, что Марий и его армия находятся далеко, в Цирте, А у Богха не достанет сил, чтобы напасть на него, потому нумидийский царь и не побеспокоился о том, чтобы возвести настоящее укрепление. Только насыпал невысокий земляной вал по всему периметру лагеря. Кони запросто могли его перемахнуть, не ломая ног. Сулла подумал, что это сделано скорее ради того, чтобы не разбежались животные, нежели для защиты людей от врага. Будь Югурта настоящим римлянином, лагерь оброс бы... Целой сетью рвов ощетинился частоколами. Пятеро всадников подъехали к стене и перепрыгнули ее в двухстах шагах от главных ворот. Внутри лагеря они передвигались очень осторожно, тесно прижимаясь к стенам. Свежевскопанная рыхлая земля скрадывала звуки. Лазутчики видели часовых, но те смотрели в другую сторону и не слышали, как пятеро пробираются по широкой дороге от ворот до ворот. Сулла, Волюкс и трое знатных мавров проехали с полмили по проходу между шатрами, снова свернули к стене, вдоль нее пробрались к воротам и, убедившись, что стража далеко, проскользнули за ограду. Спустя еще милю они сняли с лошадей башмаки. «Прошли!» прошептал Волюкс, победно оскалив зубы. — Теперь ты мне доверяешь, Луци Карнелий? Доверяю, Волюкс! — хищно улыбнулся сулло в ответ. Они ехали шагом, оберегая неподкованных лошадей, и на рассвете обнаружили стоянку берберов. Четырех уставших лошадей Волюкс предложил обменять на свежих, берберы согласились дать лошадь и взамен мула. Это животное для них было заморской новинкой. Пять свежих лошадей скакали весь день без передышки. Уже стемнело, когда они добрались, наконец, до лагеря царя Бокха. Здесь Сулла остановил коня и спешился. «Не то чтобы я не доверял тебе, царевич», — сказал он. «Пойми меня правильно. Ты сын царя, ты у себя дома. Я же чужак. Как знать, чем здесь меня встретят. Так что я лучше подожду тебя тут». Устроюсь поудобнее, полежу и отдохну. А ты повидайся с отцом и переговори с ним. Убедись, что все хорошо, и уж тогда возвращайся за мной. — Я бы на твоем месте здесь не ложился, — заметил Волюкс дружески. — Почему же? Скорпионы — Скорпионы. Волосы у Сулы встали дыбом. Он едва не отпрыгнул в сторону, но в последнее мгновение сдержался и решил показать, что римлянину, пауки и скорпионы, Не страшны. С равнодушным лицом Сулла повернулся к Воликсу. Ну, не так уж и страшно. После югурты со скорпионами я как-нибудь уживусь. — Дерю, — сказал царевич. В душе он уже начинал преклоняться перед Суллой. Сулла разлегся на мягком песке, вырыл себе ямку, сделал холмик в изголовье, мысленно попросил у фортуны защиты от скорпионов и прикрыл глаза. Вернувшись спустя четыре часа, Волюкс обнаружил, что Сулла спит как убитый. И вполне мог убить его. На Луцию и Корнелию по-настоящему везло в эти дни. Волюкс оказался настоящим другом. Ночь была холодной, и Сулла совсем замерз. «Ползать по песку, как лазутчик. Разве это профессия для юноши?» – пошутил он, протягивая Волюксу руку, чтобы тот помог ему подняться. И только потом различил за спиной царевича неясную фигуру. Все в порядке, Луси Корнелий. Это друг моего отца. Его зовут Дабар», — быстро проговори... проговорил Волюкс. «Еще один двоюродный брат твоего отца?» «Нет, Дабар — двоюродный брат Югурты. Как и Югурты, рожден от Берберки». Он хочет попытать счастье с нами, ведь Югурта предпочитает быть единственным незаконнорожденным царским отпрыском в Нумидии. Втроем они осушили кувшин крепкого и сладкого неразбавленного вина. Сулла выпил свою долю, не отрываясь, и почувствовал, как усталость, боль, холод — все растворяется в волшебном тепле. Затем последовало медовое печенье, кусок сильно сдобренного специями мяса козленка и еще один кувшин вина. Лучшего, — показалось Суль, — он в жизни не пробовал. «Как мне полегчало!» — произнес он, разминая мышцы. «Есть новости?» «Чутье тебя не обмануло, Луций Корнелий», — сказал Волюкс. «Югурта первым успел прибыть к моему отцу». «Меня предали?» «Нет-нет, положение нисколько не изменилось. Пусть объяснит Дабар, он был при этом». Кажется, Югурта прослышала посланцев посланцах от Гая Марья, — начал добар низким голосом, — и потому, что мой царь не вернулся в Тингис, он решил стать лагерем поблизости, на пути между моим царем и посольством Гая Марья. Югурта также послала одного из своих приближенных, Аспара, к моему царю, чтобы вызнать, о чем совещаются царь Мавритании и римляне. Понятно. Каковы наши планы? Завтра царевич Волюкс сопроводит вас к царю. Вы сделаете вид, будто только что вместе приехали из Икозья. А Спарк, к счастью, не видел сегодня царевича. Скажи моему царю, что приехали вы по приказу Гая Марья, а вовсе не по приглашению царя Богха. Попроси царя перестать поддерживать Югурту. Мой царь ответит уклончиво. Он прикажет тебе расположиться поблизости и подождать десять дней, дабы он мог обдумать предложение римлян. Ты отправишься в лагерь и будешь ждать там. Однако царь встретится с тобой завтра ночью в другом месте, где вы сможете поговорить без опаски. Добар пронзительно посмотрел на Суллу. «Тебя это устраивает?» «Вполне», — ответил Сулла и зевнул. «Единственная проблема — где мне переночевать и вымыться? Я воняю, как лошадь, и по мне ползает всякая нечисть. Волюкс подготовил для тебя удобную стоянку недалеко. Так ведите же меня туда. Да поскорее». И Сулла... Поднялся.